Глава 11. Тревожные вести. Она сама не поняла, как это произошло. Они стояли совсем рядом друг с другом. Ярушка чувствовала плечо Кати, видела руку, протянутую Данияром. Единственное, что запомнила, когда тянулась за камнем, посмотрела на того тёмного мага, хотела ещё раз взглянуть, чтобы запомнить его черты. Его глаза выглядели непривычно, были очень светлыми, почти как у мертвеца. но всё-таки живыми и в этот момент встретилась с ним взглядом и будто пелену сорвали её оглушило странными чужими звуками едва ливыми запахами гари подкисших щей и немытых тел а её саму словно парализовало глаза мага светились в темноте а губы искривились в страшном крике ведьма и это слово сразу подхватил десяток голосов Она не успела вздохнуть, почувствовала, как её тянет влево, как теряется, тает в переходе плеч Кати, но в то же мгновение её тянет к земле. Ведьма, ведьма, мы поймали ведьму, кричали вокруг. Ей скрутили руки за спиной, во рту и носу оказалась земля, она скрипела на зубах, глаза застилало от пыли и слёз. Ярослава пыталась вырваться, но кто-то уже сел на её ноги, прижимая к земле. На запястьях уже накрутилась веревка, кто-то потянул ее за волосы, приподнимая голову над землей. Ярослава попыталась сплюнуть с землю, вздохнуть и оглядеться. Народ положили грязную тряпицу до да тошноты, пропавшую лошадиным потом, затянули узлом на затылке. Черный, будто живой плащ, ткань струится мороком, извивается, оказался у лица. Ярослава замерла. Медленно скользнув взглядом по матовой ткани, она подняла глаза. Взгляд с недоумением зацепился за тяжёлый крест на груди и кольцо-печатку с аминым вензелем на пальце, какие обычно носят католические церковники. Тёмный Маку ставился в неё бельмами, надменная улыбка скользнула по губам, будто присыпанным высохшей кровью. Он наклонился к притихшей Ярославе, подцепил ногтем ниточку, державшую камень лечину. Скользнув пальцами по шершавому волокну, не думал, что будет так просто, прошептал светловолосый и дёрнул верёвку вниз, срезанув кожу в замок ведьму. Крикнул стражникам, ирослава закричала, но тугая тряпка на лице не позволила выйти наружу ни одному звуку. Когда её рывком подняли, она успела заметить, что Кати и Повыдыря рядом нет, догадалась успели сбежать, а вот ей не повезло. Не думал, что будет так просто. Слова тёмного мага сами всплыли в её памяти. Выходит, их здесь ждали? Неужели это была ловушка? Он торопился, почти бежал по широким галереям. Винтовая лестница вниз два поворота, с балкона уже видна голубая линия прибоя. Он выдохнул с облегчением. После аудиенции у императора Флавия, после странного пугающего прикосновения чёрной тени к самым сокровенным мыслям, фрагментам разговора, пе тщательно скрываемым образом, русский посол Веледарь спешил покинуть дворец, чтобы скорее предупредить Велеса об опасности. Потемневшие глаза императора Флавия, крылатая тень это говорило о многом, о том, что за Флавием стоит кое-кто более могущественный, чем Велес мог себе представить. А это означало, что началась совсем другая партия, партия, к которой русский царь не готов. Олег Богославович выскользнул на балкон. Сейчас надо миновать анфиладу пустых комнат, пересечь холл и спуститься по парадной лестнице. Внизу за широкими золочёными дверями его уже ждала повозка, чтобы спешно доставить в здание посольства. А потом, он чувствовал это, нужно будет срочно покинуть пределы Византии. Он почти достиг холла, когда от ближайшей колонны бесшумно отделилась тень. Чёрный крылатый силуэт с белыми глазницами. Велидар заметил его. Не замедляя шага, обогнул, не позволив преградить себе дорогу, и прибавил в скорости. Это была его ошибка. Он позволил тени оказаться у себя за спиной. Через мгновение Велидар почувствовал, как стало тяжело дышать, как лёгкие заполнились чем-то тяжёлым, вязким. О тело, перестав его слушаться, стало заваливаться назад. Перед глазами потемнело, и отметили обнявшие его крылья. Ещё пытаясь высвободиться, Велидар потянулся к наружному карману, достал из него щепотку соли, древний способ избавиться от чёрной волшеббы, и бросил её за спину. В ответ злое шипение и глухие, будто из пустой бочки, проклятие. Велидар шагнул вперёд. Но тень, набравшись силы и потемнев, преградила ему дорогу. Ты больше не нужен, прошептала, бросаясь на него. Короткая схватка, призрачные чёрные пальцы на горле и толчок к парапету. Велидарь, задыхаясь, смотрел в белёсые глаза, пытался сбросить цепкие пальцы со своего горла, да только проще было сдвинуть каменную глыбу. Но в какой-то момент ему показалось, Но в какой-то момент ему показалось, что хватка ослабла, тень будто, одумавшись, отстранилась от него. Покачиваясь, посол схватился за парапет, опёрся на гладкую, нагретую солнцем мраморную поверхность. Вдруг мир перевернулся. Опора будто выскользнула из-под пальцев, превратилась в туман. Перед глазами опрокинулось небо, а изогнутая линия прибоя стремительно приближалась. Ощущение полёта, головокружение и боль в груди Он даже не успел испугаться. Велеск сказал: "Беречь свою голову". "Что-то я сплохавал, государь", подумал Веледарь перед тем, как удар рассыпался в непроглядной темноте. Нет, её не везли в замок. Её волокли по всем улицам небольшого затхлого городка. Первое время она пыталась подниматься и идти тогда верёвку, которой были связаны руки. Дёргали специально, и она падала, расшибая колени, снова пыталась подняться и идти, её снова дёргали, заставляя упасть. Колени быстро оказались сбиты. Грубая верёвка до крови перетёрла руки. Тело болело от ударов, но страх не позволял мозгу отключиться, с утроенной силой фиксируя всё, что попадалось на пути. Грязные, заполненные отходами канавы, пыль, едва прибитая сошедшим снегом, Одержимые злостью лица, с губ которых слетали проклятья и брань, и хоть Ярослава теперь не понимала ни слова без камня-оберега, который остался у мага, сердце у неё замирало от страха. Рядом верхом на лошади неуспешно передвигался тёмный маг, пристально наблюдая за ней. Он спешился у ворот замка, проследил, чтобы девушку утащили вниз, в подземелье. Несколько пролётов вниз, запах сырости и человеческих экскрементов в перемешку с кровью и паленой плотью. Они пробивались даже через провонявший лошадиным потом кляп, который был вставлен в рот Ярославы. На стенах шипели масляные факелы, бросая горящие искры на пол, жирная сажа оседала на потолке. «Пошевеливайся, ведьма!» — зло повторяли стражники, подталкивая ее дальше по коридору, мимо железных клеток, в которых в этот момент Ярослава была уверена, на тощих подстилках из соломы замерли узники. Ярушка уже ничего не чувствовала, когда её завели в дальнее помещение подземелья, цепив к колоченной в стену несколько железных стульев с утопленными гвоздями сидениями, спинками и подлокотниками, приготовленная дыба. Многие орудия пыток не выглядели устрашающе, скорее казались непонятным нагромождением железа и дерева. если бы не веревки и кожаные ремни для фиксации жертв. Ярослава их не рассматривала, зажмурилась. Острый запах крови и страха, которым пропитались стены этого помещения, проскользнул и под кляп. Вывернув запястье за спиной, ее зафиксировали так, чтобы она не упала, сорвали кляп, Ярослава закашлялась, облизала пересохшие губы. — Открой глаза! — властный голос. И слова, которые она внезапно поняла, тёмный мак или владел её языком, или мастерски использовал морок. Девушка медленно открыла глаза. Мужчина приблизился к ней, поглаживая большим пальцем заговорённый ею камень. Он обошёл её слева, справа, внимательно разглядывая, будто прицениваясь. Удивительно, но его фигура не отбрасывала тень. Назови своё имя, велел колдун. Ерослава недоумение в почти прозрачном взгляде. Он чуть отвернулся, будто собираясь уйти, как вдруг с размаха ударил её по лицу. "Не лги мне". У девушки перехватило дыхание. Ярослава онемела от боли, взгляд едва фокусировался, она безвольно хватала ртом воздух. Стражник зачерпнул воды из бочки и равнодушно плеснул ей в лицо. Девушка коротко ахнула. а села на руках тюремщиков. «Я правду говорю!» Мак обошел ее кругом, сунул под нос камень. «Ты наколдовала!» «Я? Что еще умеешь?» Ярослава молчала. Признается в колдовстве, отправят на костер в честь приезда епископа. Промолчит, начнут допрос с пристрастием. словно угадав её мысли, маг подошёл к столу, откинул угол кожаного фартука, которым были прикрыты пыточные инструменты, чисто вымытые с маниакальной тщательностью и аккуратностью, разложенные на поверхности. Несколько видов щипцов, иглы, расширители, воронка, ножи и скребки. От их вида у Ярославы округлились глаза, свело желудок и подкосились ноги. Забыв о боли в суставах, девушка повисла на руках стражников. Холодно наблюдая за ней, маг повторил. — Что еще умеешь? Раны заговариваешь? Ярослава с ужасом смотрела на него, кивнула. — Порчу наладила? Она качнула головой. — Нет! — В связи с дьяволом состоишь? — Не знаю такого зверя. Маг подошел вплотную. — Это легко проверить. Он коснулся указательным пальцем подбородка девушки, заставив её посмотреть ему в глаза. Взгляд его стал совсем прозрачным, пролизовал, не осталось ничего, кроме него. Я знаю, кто ты. Прошелестел у неё в голове голос мага. Ты снежный Московии из времени, которого нету в манускриптах. На тебе бесовская одежда постыдная, мужеская. Посланы же ты демоном в медвежьем обличье, тварью, чудовищем, оборачивающимся медведем и пожирающим младенцев. Посланы из Москвы, время которого нет в манускриптах, медведем. Это он про Велеса говорит? Ярослава нахмурилась. То, о чем он говорил, не укладывалось в голове. Он считал, что она послана Велесом сюда. Но это было неправдой. Велес направил сюда Катю, если только, если только он не думает, что она Катя. У девушки расширились зрачки, приоткрылся рот от страшной догадки. Мак удовлетворённо кивнул, приняв это за знак. Ярослава усмехнулась. Я не она. Он уже повернулся к ней спиной, намереваясь уйти, но внезапно остановился, резко обернулся. Что ты сказала? — Я не она. Ты ошибся, маг. Я из снежной Москвы, и все так. Я ведьма, и это тоже верно, но я не дочь Велеса-демона, как ты выразился в медвежьем обличье. Он молчал. — Ты прибыла из ненаписанного времени. — И это так. — Но ты была там, на поляне, старуха указала на тебя. — Какая еще старуха? Не ответив на ее вопрос, мак отошел к стене, сел на стул с высокой спинкой, явно озадаченный услышанным. До Ярославы донеслось всклипывание в углу. Только сейчас она заметила несчастного, прикованного к стене. По безумному взгляду и бормотанию было ясно, он уже давно сошел с ума. «Прекрасная Регина», — шептал он, разглядывая Ярославу. Регина в переводе с латыни — королева. Мак покосился на него, крикнул прислужникам: "Уберите его". И взглянув на Ярославу, проговорила отчётливо: "Приведите сюда старуху". Ярослава сразу её узнала. По потлатым волосам, всё так же торчавшим в разные стороны из-под грязного чепца, та самая старуха, которую они встретили в лесу. Но теперь у неё оказалось разбитое лицо, рваные и опухшие губы и два шевелилось По подбородку текли слюни вперемешку с кровью. Глаз оплыл, платье разорвалось, показывая морщинистую грудь. Старуху приволокли, видимо, из ближайшей камеры и бросили к ногам мага. Женщина кинулась целовать его сапоги, но добилась только того, что мужчина брезгливо оттолкнул ее, наградев еще одним ударом по лицу. «Это ее ты видела в лесу?» — кивнул он на Ярославу. Женщина подслеповато сощурилась, Взгляд единственного уцелевшего глаза задержался на Ярославе. Старуха виновата кивнула и отвела взгляд. Маг посмотрел победно. — И ты будешь отпираться. — Нет, я встретила несчастную в лесу. Спросила дорогу, чтобы найти ночлег. — Зачем ты шла сюда? Какие козни готовила? Ярослава поморщилась. — Не готовила я никакие козни. Я путешествую. Мак долго смотрел на неё, прошептал: "Врёшь". С ней ещё двое было, прошепелявила старуха. Ярушка уставилась на неё, прошептала еле слышно: "Зачем? Повтори". "В лесу-то, ваше милость, их трое было: два монаха и она. Но один точно говорю, девка ряженая". Ерослава упрямо покачала головой. Неправда, она врёт. Мак встал, посмотрел на неё презрительно. Это легко проверить. Я ничего больше не скажу, сказала Ярушка, чувствуя усталость и боль во всём теле. Лучше язык проглочу. Она осеклась, поймав на себе страшный взгляд, увидев, как заклубилась за спиной магом угла. медленно проявляясь звериной мордой с яркими будто угольки глазами девушка отшатнулась ударившись об холодные доспехи стражника макро смеялся открыл ладонь показав ей камень лечину он скажет пообещал её мучитель и приказал стражникам в клетку её ярушку толкнули в угол к железной клетке больше похожей на птичью Высокая конструкция в человеческий рост с крошечным основанием. Человеку в ней можно было только стоять или сидеть, поджав под себя ноги. Девушку развязали и, не позволив опомниться, толкнули внутрь. Мирослава нашла его в кабинете. Он не выходил оттуда с той самой минуты, как Катя покинула Роград. Лושенька. Она едва различила его силуэт в темноте. Мирослава вздохнула. Включила свет, над головой Велеса загорелось несколько светозаров, в одно мгновение осветив мрачный кабинет. Письменный стол мужа был завален депешами. Велес сидел, откинувшись на спинку кресла и смотрел прямо перед собой. В руках он держал свиток с красной печатью. Мирослава села в кресло напротив него, локти положила на подлокотники и замерла на какое-то время, надеясь, что Велес сам начнёт говорить, но тот молчал. Тогда она стала докладывать новости, делиться дневными заботами и хлопотами, как обычно делали они по вечерам. Алевтина Сероше письмо прислала, говорит, урожай нанче богатый будет. Тревожится, успеют ли собрать, сказала Мирослава как бы между прочим, и лес не пошевелился. Она сменила тему. Мстислав Ильменский докладывает: большие войска у западной границы стягиваются до чани и Ильицы. Но есть промешные и византийские стяги. Она замолчала. Лушенька, что, не молчи? Олега больше нет. Он упал с верхней анфилады дворцовского комплекса и разбился. Мирослава ахнула, прикрыв рот рукой. Велес продолжил. Сразу после аудиенции и вручения верительной грамоты Флавий принял её да с требованием предоставить залог власти в течение суток Мирослава прикрыла лицо руками но как узнал он ведь ни одна живая душа не знала Велес положил депешу с красной печатью на стол отозвался горько теперь мы о том не узнаем Веледарь который присутствовал на аудиенции мёртв в глави выражается болезненное Велес небрежно кивнул на депешу. Мирослава в ужасе покачала головой и тревожно заломила руки. — Лушенька, раз так ей нельзя возвращаться сюда! — сказала она решительно. — Под любым предлогом. Если можно, я побуду с ней.